Но по какой статье он был снят с воинского учета, не могу сказать. Может, я тогда не обратил внимания на статью. Потом он, в виде одолжения, попросил у меня разрешение занять служебную каюту, так как с ним будто бы ехала его дочь. Каюта была не занята, и я отдал ему ключ. Там я увидел девушку. Пила ли та девушка коньяк? Пила, рюмки две выпила. Это я хорошо помню. Вам показана фотокарточка одной женщины. Не опознаете ли вы в этой личности ту девушку? Это она самая, совершенно точно. Какие были взаимоотношения у того человека с этой девушкой? Очень любезные, но не похожие, что этот человек был ее отцом. Девушка стеснялась немного, но когда выпила коньяк, то, как я обратил внимание, не отказывалась от ухаживания со стороны своего покровителя даже в моем присутствии. Личность вот на этой фотокарточке Гавриил Иннокентьич Ухоздвигов. Это тот самый человек? Тот самый. Личность вот на этой фотокарточке Анисия Мамонтовна Головня. Это та девушка? Та самая. Имели ли вы какие-нибудь личные счеты с указанными личностями? Никогда и никаких. Они только раз проехали на моем пароходе. Больше я их нигде не встречал. Майор Семичастный попросил Демида взглянуть на протокол. Затем он подозвал к столу Анисю Головню. «Взгляните на подпись капитана Васютина». Словно омертвевшими, остановившимися глазами Анися глянула на протокол, но не видела не то что подписи Васютина, но и папки с бумагами. «Садитесь», — сказал ей майор, и она машинально опустилась на стул. «Зачитайте, майор, показания Гавриила Ухоздвигова». «Не надо, не надо!» — вскрикнула Анисия, умоляюще вскинув глаза на подполковника. «А разве вы знаете, какое это показание? Мы его вам еще не зачитывали, послушайте». Анисия всхлипнула, вытирая слезы, пила воду, и зубы ее звонко цокали о стекло. Все эти звуки бились в демиде, отдаваясь в сердце, ему было невыносимо тяжко. Между тем, Ухоздвигов показал вот что. Вопрос. Вас познакомили с показаниями капитана парохода Васютина. Подтверждаете ли вы эти показания? Ответ. Подтверждаю. Личных счетов с Васютиным не имею. Вопрос. Какую цель вы преследовали, уединяясь в каюте с Анисей Головней? Ответ. Я постарался сделать все возможное, чтобы направить ее на путь борьбы с коммунизмом, чему я посвятил всю жизнь. Я видел в ней цельный характер. Я начал с того, что мы с нею не чужие люди, а родственные души, хотя ни она, ни я словом не обмолвились, что мы родственники по крови. Я знал и твердо уверен, что она в будущем последует моему примеру, посвятит всю свою жизнь борьбе с коммунизмом. И эту мысль я и сумел хорошо внушить и разъяснить. Вопрос. Назывались ли вы Аниси Головне своим настоящим именем? Ответ. Мы и без того достаточно понимали друг друга. Вопрос. Что вы внушили Аниси Головне о фашизме и о войне? Ответ. Я не внушал, я на нее имел прямое влияние. Если говорить о внушении, то это было сделано до меня ее матерью. Вопрос. Что вы внушили Аниси Головне о ее будущем? Ответ. Тогда этот вопрос мною не был решен. Я ждал окончательной развязки войны. Если бы в России установился настоящий порядок, то, вероятно, мне пришлось бы взяться за восстановление моих приисков. Тогда бы я нашел место и для моей дочери. Я никогда не забывал, что она моя единственная дочь, и постарался бы сделать все возможное, чтобы она была счастлива. «То, что мне не удалось, не моя вина». «Вопрос. Уточните, какие были между вами взаимоотношения?» «Ответ. Между мною и Анисей в годы войны установились взаимоотношения полного единения. С тех пор мы встречались с нею как хорошие друзья. Я верил, что она никогда не пойдет на предательство». «Вопрос. И вы никогда не назывались ей отцом?» «Ответ. В этом не было необходимости». «Вопрос». «Принимала ли Анисе Головня участие в диверсиях, совершенных вами на прииске Раздольном, а также в поджогах тайги и в делах секты, свидетелей иеговы?» «Ответ. В этом также не было необходимости. У меня было достаточно помощников и единомышленников».